«Да разлюли мои люли, эх, да вы ж мои люли, зеленеет травка-муравка, эх, да, да травка-муравка, ах, зеленая травка, эх, зеленая травка».